Зубы. Джон сидит на корточках в темном углу возле своего тюфика. В руках какая-то дощечка, под поношенной рубахой проступают костлявые плечи. Это он надеется прихлопнуть одну из тех мышей, что гнездятся в наших соломенных матрасах. Впрочем, охотой на мышей он обычно занимается, только если настроение у него особенно плохое. «А я думала, ты пошел работу искать», — говорю я и ставлю ведро у стены, покрытой пятнами сажи и плесени, особенно наверху, где протекает крыша. Распрямившись, я потираю поясницу и перевожу дыхание. «Докинь я сейчас на тлеющие угли кусок бараньего жира, мать и этого не заметит, настолько она поглощена своим занятием. Даже в полумраке нашего жилища Я хорошо вижу, как дрожат у нее руки, когда она, сидя за столом, растирает червей и пурпурные цветы, готовя к майскому дню любовный напиток. «А я ходил!» — с отчаянием говорит Джон. «Ходил, искал, спрашивал, умолял. Вел себя так, как мужчине вообще себя вести не подобает. Только никто мне работы предложить не захотел. Никакой». Я только в зубы лишний раз получил. Опять с кем-то поскандалил? Он продолжает сидеть, скорчившись в три погибели, и глаз от тюфика не отрывает. Голос у него совсем тихий, чтобы ни одну мышку не спугнуть, но в каждом его слове яд. Я в каждую дверь стучался, спрашивал, не надо ли крышу починить, дров наколоть, или хотя бы воды натаскать, хоть это и женская работа. А В ответ получал только оскорбление до да оплеухи. Меня и негодяем, и мошенником, и лентяем называли. А этот тупоголовый пень, плетельщик сетей, заявил, что даже если я ему заплачу, он меня и через порог не пустит, иначе, мол, у него весь дом насквозь провоняет». А потом взял, да и опрокинул на меня котелок с водой. Так что единственное, что мне удалось наработать, это рожу ему раскровянить да зубы выбить. Кровище у него из носу так и текла. Он им хлюпал почище нашей Энни. Да и морда у него теперь не слишком привлекательно выглядит. Ты что, до смерти его избил? Я просто в ужасе и слова застревают у меня в глотке, а в голове одна только мысль. «Что с нами станется, если это правда?» Джон фыркает. «Надо было бы, конечно, совсем его прибить. Да только я не стал. Пусть еще поживет да подумает. Стоит ли со мной такие шутки шутить?» «Я понимаю, до чего мой брат унижен. Понимаю, как больно его задевают те оскорбления, которое он каждый раз получает, когда ходит в деревню. Он ведь всегда чувствовал себя обязанным заменить отца, и сейчас ему особенно тяжело, потому что он оказался не способен это сделать. Я помню, каким был Джон вскоре после того, как мама впервые рассказала мне, что означает «моя отметина», и начала учить меня искусству травницы. Помню, как он, вытянув тощую ручонку, указывал на землю и говорил. «У меня тоже есть свой дружок. Это барсук. Он очень большой и накажет любого, кто захочет мне вред причинить. Порвет его зубами да когтями». Мать, шелестя юбкой, проходит мимо нас. В руках у нее целая груда маковых головок. Она садится за стол и начинает вытряхивать из них зернышки. «Ну, хватит, Джон!» — говорит она. «Я же тебе говорила, что в деревне ты свою судьбу не найдешь!» Но Джон смотрит на меня, и по щекам его текут слезы. «Ну, почему он меня-то не выбрал?» — тихо спрашивает он. «Я проглатываю колючий комок, застрявший в горле. Я очень сочувствую брату но не могу позволить себе разделить его боль, потому что это ослабит меня. Только гнев дает мне те силы, в которых я так нуждаюсь. А мать вдруг встает, вытирает руки по долам и спрашивает. «Ну, а их ты с собой прихватил?» «Кого?» — спрашивает Джон. «Зубы. Ты хочешь знать, не наклонился ли я, Не подобрал ли эти зубы после того, как вышиб их у него, когда он лежал, извиваясь в луже крови, а я стоял над ним, и его кровь капала с моих разбитых кулаков? — Вот именно. — Нет, не наклонился, и его зубы с собой не прихватил. Голос Джона звенит от возмущения и обиды. — Ну и какой от тебя прок? Вернулся домой с пустыми руками... Хотя прекрасно знаешь, что я каждый зуб могу использовать, чтобы заклятие наложить. А то его и просто продать можно. Раздается громкий треск, дощечка с силой ударяет об пол, и одной из мышей приходит конец. А ты? Что ты домой принесла? Я вспоминаю тот ведьмин камень, который подарила сыну фермера. Этот камень мать тоже могла бы неплохо продать. Но я отвечаю ей совершенно спокойно. Воды. Мать, скрестив руки на груди, недовольно вздергивает подбородок. Ну что ж, на воде мы день или два, может, продержимся. Только ведь водой не наешься. Я хотела принести крапивы, но... Мне от твоего хотела, ни холодно, ни жарко как и от тех зубов, которые он так и бросил без на земле валяться. Через эту дверь к нам в дом не должно попадать ничего такого, что не могло бы в хозяйстве пригодиться. Только за счет этого мы и живем. А вы, оба-два, бездельники, ничего мне и предложить не можете. Джон, взяв почти расплющенную окровавленную мышь за хвост, помахивает ею в воздухе. Вот, если угодно, может, для твоего варева сойдет. Еще одно слово, и я вырву твой ядовитый язычок. Больно умный стал. Только учти, Джон, остроумие нас не накормит. Я сейчас крапивы принесу, — говорю я. А ты могла бы и не только крапиву в дом приносить. От тебя куда больше требуется. Ты сама просила, чтобы я научила тебя тому, для чего ты рождена. Вот и пора начать пользоваться тем даром, который тебе даден. Ее слова пробивают меня прямо таки насквозь. Они падают тяжело как камни, придавливают меня своей тяжестью, не дают двинуться с места. Мать не сводит с меня глаз. Голос ее звучит негромко, но в нем звенит лед. «Нет? Не хочешь?» «Ну тогда принеси хоть какую-то пользу. В деревне сейчас все заняты, пируют и пьют, так что ты спокойно можешь пойти и поискать те зубы, которые твоему братцу принести полагалось. Спорить с ней бесполезно. Да я и не стану. Лучше уж выполнить этот ее приказ, чем ждать, что еще она от меня потребует». «Но до чего же мне не хочется туда идти?» «А что, сам Джон в деревню сходить не может?» «Сегодня майский день. Деревенские утратили бдительность. Вот пусть Джон и посмотрит, где можно взять то, что плохо лежит». Мать упорно смотрит мне прямо в глаза, словно хочет, чтобы я бросила ей вызов. «Может, какого ягненка высмотрит?» которого Вавин загнать забыли. Я сдерживаюсь изо всех сил, хотя мне хочется броситься на нее, осыпать ее обвинениями и упреками в том, что это она превратила нас в изгоев, что взять то, что плохо лежит, это самая обыкновенная кража, и ей прекрасно известно, какое наказание за кражу грозит Джону, если его поймают. Впрочем, все подобные возражения ей известны. Так что произносить их вслух не имеет смысла. Значит так, сейчас ты сходишь за крапивой, а когда стемнеет, пойдешь в деревню и принесешь то, что мне требуется, говорит мать, тоном не допускающим возражений. И уж постарайся, чтоб тебя не заметили. Я хорошо знаю дом, где живет плетельщик сетей. Но в деревню мне идти ужасно не хочется. А если я откажусь, она ведь в наказании может заставить меня и людей грабить, нападая из-за зеленых изгородей или прямо на морском берегу. Я страшно зла на мать из-за того, что она вынуждает Джона осуществлять ее наглые, безрассудные планы. И на себя тоже зла, потому что каждый раз молча эти планы выслушиваю. Ей еще повезло, думаю я, потому что я пока не вошла полностью в силу, хотя уже сейчас эта сила, бурлящая во мне, вызывает в моем воображении картины, связанные отнюдь не с примирением. И этих картин я страшусь. Но и корчась от страха, я уже предвкушаю, как будет моей волей наказан каждый, кто осмелится обидеть или нанести ущерб мне и моим близким. Каждый мальчишка, швырнувший в нас камнем или выкрикнувший оскорбление, каждый взрослый человек, посмевший с презрением отвернуться от Энни, когда она умоляла дать ей поесть, будет поставлен на колени и станет со слезами молить о пощаде, пока я буду решать какой каре его лучше подвергнуть. И порой мне кажется, пусть всего лишь на мгновение, что среди этих людей должна оказаться и моя мать».